иу. Я уверен, он не лгал, но что такого интересного в правде? Что очень мало, и это знаем мы все. Поглядите на Липау. Он тоже всё время говорит правду. А, кстати, что такое правда? Существует так много её видов. И его пылкая речь не встревожила тебя? А что он сказал нового? Ну, То, что срок, отпущенный вселенной, конечен, что мы находимся слишком близко к концу этого срока, живём на краю времени. Лорд Джегет сделал движение рукой, одежды его спали, обнажив тонкое бледное тело, и он вытянулся на диван. "Ну почему вы придаёте этому сообщению такое значение, лорд Джегет?" Лорд Джегет. Лорд Джегет рассмеялся. "Нет, не предаю, просто бесетую и чуть любопытствую. Твой ум намного свежее моего и почти любого другого в этом мире. Вот почему я задаю вопросы. Если тема наскучила тебе,